Эпилог. Богдан. Тринадцать лет спустя. «Папа, я есть хочу», – заявляет мне Соня деловито. «Вы с мамой совсем заработались. Машка в Москве, Ванька в универе своем пропадает, а я...» «А ты поедешь со мной сейчас ужинать». Пытаюсь разлепить глаза, которые от долгой работы слезятся. «Я?» – взвизгивает моя младшая дочь. «Одна? С тобой? Папуля, ты такой крутой!» В нашем доме уже давно работает домработница, но как раз сегодня у нее выходной, а у Яны важное мероприятие. Поужинаем, а потом за мамой заедем. У нее сегодня прием в администрации. «Кайф, пап!» – улыбается Сонька, пританцовывая. «Чур, ресторан выбираю я!» «Кайф?» – хмурюсь. «Что это за слово такое?» «Ну это значит просто замечательно, папуль!» «Так может так и говорить? Просто замечательно?» – недоуменно спрашиваю. Какой ты у нас скучный, пап, качает головой дочь. Усмехаюсь и выключаю рабочий ноутбук. Да уж, куда мне до веселого. Собирайся давай. Несмотря на вечерние пробки и обрушившийся на город снегопад, довольно оперативно доезжаем до ресторана и впервые ужинаем с младшей дочерью вдвоем. Сонька вертит головой по сторонам, безостановочно болтает и постоянно хихикает. Удивительно, но это заставляет меня самого расслабиться и забыть о работе. «Расскажи, пап, как вы с мамой познакомились?» – спрашивает дочь, помешивая трубочкой молочный коктейль. Это ее любимая история с детства. Может слушать до посинения и никогда не надоедает. «В школе познакомились», – улыбаюсь. В первый раз увидел ее и влюбился. «Раз и навсегда», – мечтательно произносит дочь. «Именно так», – киваю. «А какая мамочка была?» «Красивая», – пожимаю плечами. Такая же, как и сейчас, только менее серьезная. «И вы никогда-никогда не ругались?» Прищуривается хитрюга. «Ну почему?» «Ругались, бывало». Дочь лукава на меня поглядывает, опускает глаза в тарелку и наматывает спагетти на вилку. «А Машка говорила, что вы даже развестись хотели». «Усмехаюсь. Много болтает Машка твоя. Как она, кстати?» «Сегодня созванивались. Говорит, рожать боится». Покачиваю головой и чувствую внутри противную сентиментальную щекотку. Как и всегда при упоминании о том, что наша старшая дочь скоро станет мамой. Охренеть. Первое время мы с Яной были шокированы. Мне почти 45, жене 43. Разве мы похожи на бабушку с дедушкой? Это надо было принять. Потом вспомнили себя в начале семейной жизни. Когда Машка родилась, я не было всего 20. Это даже на 3 года меньше, чем нашей дочери сейчас. Эх. После школы Маша уехала учиться в Москву. Поступила в МГУ на исторический факультет, сама, без нашей помощи. Мы со своей стороны помогли. Купили квартиру недалеко от университета и поддерживали финансово. Там же наша дочка и познакомилась с Кириллом, своим будущим мужем. Начали жить вместе, потом поженились. Парень вроде смышленый, все у них сложится, надеюсь. Но внук в голове не укладывается. Я же Машку на плечах таскал. Вот по ощущениям, буквально лет пять назад это было. А жизнь вжух и пролетела. А сколько еще впереди? А хочешь, я тебе секрет расскажу? Шепчет Сонька, перегибаясь через стол. Озорная, светленькая, с ямочками на щечках, полнейшая Янкина копия. Снимаю очки в тонкой оправе и накрываю хрупкую ладонь своей. Рассказывай. «Фанька-то у нас влюбился!» Закатываю глаза шутливо. «Пора бы уже!» «Двадцать лет о серьезных отношениях пока не было. Есть у меня подозрение, что все дело в безответной любви, но пацан у нас – кремень. Ничего не рассказывает, как бы мы ни старались. Слово не вытянешь». Яна смеется и намекает, это у него в меня. «Ты что, подглядывала за братом, ягоза?» Усмехаюсь. «Больно надо», – хмыкает Сонька. «Я у него рисунки нашла». Снова наклоняется. «Много». «И что там?» Постукиваю пальцами по скатерти и начинаю переживать, как бы моя тринадцатилетняя дочь не отыскала у брата какую-нибудь похабщину. «Там девушка. Красивая. Мия зовут». Он подписывает. «Ясно». Вздыхаю с облегчением. «Сам разберется. Ты поела, ребенок?» «Да». «Тогда поехали за мамой». Выйдя из ресторана, заставляю Соньку натянуть на голову шапку, а потом уговариваю добраться прогулочным шагом до здания администрации. Как я отношусь к тому, что моя любимая жена теперь градоначальник, по официальной версии, отлично. Я действительно все эти годы старался поддерживать все ее начинания, какими бы сумасшедшими они ни были. Куда только мое чудо не влезало. я на по обмену опытом летала в Америку, участвовала в различных федеральных программах по развитию семей, получала гранты и входила в состав Координаторского совета в аппарате управления при губернаторе ее энергии и неиссякаемому оптимизму можно поразиться потому что при всем этом яна соболева всегда оставалась моей женой и находила время для нас своей семьи новая должность всего лишь этап на пути к следующим целям единственный момент с которым мне нужно свыкнуться это постоянное полоскание персоны моей супруги в околосветских кругах потому что желание бить морду за нее с течением времени не поубавилось как оказалось оно только растет. В последний раз это случилось две недели назад, когда один из моих старых приятелей подошел ко мне с просьбой пообщаться с супругой на предмет согласования малоэтажной застройки на окраине города, а затем опустился до критики Янкиных нововведений и позволил себе оскорбительные высказывания в ее адрес. Пришлось объяснять. С тех пор посещать ответственные мероприятия вместе с женой мне было строго-настрого ей же и запрещено. Одно дело отстаивать свою точку зрения «Сказала она. Но бить электорат – перебор, Соболев». вскинув пальто и оставив дочь внизу, прохожу на второй этаж. «Богдан Анатольевич?» – кивает мне парень в модном костюме, что-то вроде Янкиного секретаря. «Яна Альбертовна еще принимает гостей?» – спрашиваю вежливо. «Нет, она должна быть у себя». Киваю и прохожу до конца просторного коридора, далее мимо приемной и, постучавшись, приоткрываю тяжелую дверь. «Привет!» – произношу громко, наблюдая, как Яна поднимается из-за стола. «Богдан?» – улыбается. «А ты как здесь?» – пришел проверить. Усмехаюсь, приближаясь и обнимая за талию. «Проверить?» – хмурится. «Шучу. Мы с Сонькой. Она внизу ждет». Яна тяжело вздыхает и укладывает голову мне на плечо. «Моя сильная, деловая девочка». Не удержавшись, тянусь к светлым волосам, чтобы выдернуть из них едва заметные шпильки и намеренно испортить строгую прическу» полураздетая, босая и с распущенными волосами. Такая Яна мне всегда нравилась больше. Правда, с течением времени застать ее в подобном виде все сложнее и сложнее. «Устала, любимая», – качаю головой. «Есть немного», – произносит тихо, сопит мне в шею. «Как прошел прием?» «Нормально», – вроде бы. «Ты ела?» «Да, что-то успела перехватить на ходу», – качаю головой. «Каждый раз, когда мне хочется прокричать», На хрена нам все это?» – вспоминаю данное Яне обещание в ночь, когда она во второй раз в жизни мне доверилась и согласилась дать нам шанс. Видит Бог. Я стараюсь быть последовательным. Прогуляемся перед сном. Предлагаю, целуя в висок. Было бы чудесно. Выпускаю ее из рук, усаживаюсь на краешек стола и молча наблюдаю, как жена выключает компьютер, убирает в папку документы со стола. Затем подходит к встроенному в стену шкафу, поправляет деловой костюм и меняет туфли на сапоги. Вовремя оказываюсь рядом, чтобы подать шубу, и, взяв жену за руку, тяну к двери. «Мама!» – кричит Сонька, подскакивая со стула. «Привет!» – устало отзывается Яна. «Вы поели?» «Папа водил меня в ресторан!» – проговаривает дочь гордо. Переглядываемся с женой и улыбаемся. «Ну что, девчонки, идем гулять до машины?» Выбираемся на улицу и попадаем в снежное царство. Сонька сразу убегает вперед и по-детски, задорно, валится в сугроб. «Мне кажется, это неизлечимо», – с сожалением произносит Яна. «Что? Я вижу снег и сразу думаю про снегоуборочный сезон. Все опять будут недовольны, как и всегда. Но в этом году по-особенному, ведь мэр новый», – расстроенно проговаривает. «Мне кажется, ты преувеличиваешь», – успокаиваю, приобнимая за плечи. Начало ее солидной карьеры дается нам обоим непросто. Думаешь? Доверчиво заглядывает мне в лицо. Точно тебе говорю. Подбадриваю. Ну ладно. Снег под ногами хрустит, а яркие фонари превращают безлюдную улицу в сказку. Прости, что втянула тебя во все это. Говорит она еле слышно. Я знаю, что ты такую жену не хотел. Не болтай. Морщусь. Ну правда, Дань. Останавливается и приобнимает меня за плечи приподнимается на носочки, чтобы нежно поцеловать в губы. «Спасибо тебе за все», – шепчется слезами на глазах. «Пожалуйста», – отвечаю с легкой иронией. но ну, мне мне-то разрешение на строительство новой заправки в центре подпишешь?» Яна запрокидывает голову и заливисто смеется на всю улицу, любуюсь тонкой шеей и красивой линией подбородка, тем, как сверкают ее глаза и расслабляется от смеха лицо. «Обожаю ее». «Смешить», любить, иногда бесить. То, что приходится справляться с результатами проявления ее карьерных амбиций, настолько мизерная плата за наш сохранившийся тогда брак. Здесь даже без разговоров. Ну что ты смеешься? Склоняюсь над ее лицом. Подпишешь или нет? Глубоко уважаемый мэр. Только на общих основаниях Соболев, смеясь выговаривает. Может договоримся, Яна Альбертовна? Целую розовые вкусные губы, требовательно и жадно. Мне правда ее не хватает, такой, как в первые 10 лет брака. Не хватает Яны, которая всегда была только моей. По молодости оценить этого не смог, а сейчас порой накрывает. Может и договоримся, легкомысленно пожимает плечами жена. Ночью посмотрим. Пф, выдаю, чувствуя, как утяжеляется пах. Приобнимаю ее сильнее и поглаживаю по спине. Снова медленно надвигаюсь для поцелуя. На этот раз более основательного. «Ну что вы там?» Сонька орёт из сугроба, заставляя нас оторваться друг от друга и обернуться на ее голос. «Хватит целоваться, родители! Здесь вообще-то ребенок!» «Ребенок?» – усмехается жена и снова переводит затуманенный взгляд на меня. «Поехали домой?» – спрашиваю, изучая снежинки на порозовевших щеках. Яна смотрит на мои губы, потом ослепительно улыбается. «Совсем как красивая девчонка, которую я однажды увидел в школьном окне»